8 сентября в Сарайк к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, со списком в руках сделал перекличку всем русским, назвав Пера, тем, который не хочет назвать своего имени. И равнодушно и лениво, оглядев всех пленных, Он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими тринадцатью повели на девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист, дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала, дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами, и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое-где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека со своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Новодевичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник Рождества Богородицы. Но, казалось, некому было праздновать этот праздник. Везде было разорение пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов. Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено. Но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех бодро и весело правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками. Он чувствовал это по виду какого-то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля. И в особенности он чувствовал и понимал это потому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами отведен в одно, в другое место с десятками других людей. Казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими, но нет. Ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его тем, который не хочет назвать своего имени. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, Его теперь вели куда-то с несомненной уверенностью, написанную на их лицах, что все остальные пленные, и он, были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшую в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины. Пьера с другими преступниками привели на правую сторону девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина, и в котором теперь, как он узнал из разговоров солдат, стоял маршал-герцог Экмюльский. Их подвели к крыльцу... И по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сеней переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант. Даву сидел на конце комнаты над столом с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо, справлялся с какой-то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил, «Кто вы такой?» Пьер молчал от того, что не в силах был выговорить слово. Даву для Пьера не был просто французский генерал. Для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни. Но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался. Открыть свое звание и положение было и опасно, и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что-нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера. Я знаю этого человека мерным холодным голосом, Очевидно, рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками. — Вы не могли меня знать, генерал? Я никогда не видал вас. — Это русский шпион, — перебил его даву, обращаясь, к другому генералу, бывшему в комнате, и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе Пьер вдруг быстро заговорил. — Нет, Ваше Высочество, — сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. «Нет, Ваше Высочество, вы не могли меня знать. Я офицер ополчения, и я не выезжал из Москвы. Ваше имя, — повторил Даву, — без ухов. Что мне докажет, что вы не лжете?» «Ваше Высочество!» — вскрикнул Пьер необиженным, но умоляющим голосом. Даву поднял глаза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 В эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья. В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизни назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство – и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его. Но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение. «Что мне докажет, что вы не лжете?» — сказал Даву холодно. Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк и фамилию, и улицу, на которой был дом. «Вы не то, что вы говорите», — опять сказал Даву. Пьер, дрожащим, прерывающимся голосом, стал приводить доказательства справедливости своего показания. Но в это время вошел адъютант и что-то доложил Даву. Даву вдруг просиял при известии сообщенным адъютантом и стал застегиваться. Он, видимо... Совсем забыл Пьера. Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда должны были его вести? Пьер не знал. Назад в балаган? Или на приготовленное место казни, которое, проходя по девичьему полю, ему показали товарищи? Он обернул голову, и видел, что адъютант переспрашивает что-то. Да, разумеется, сказал Даву. Но что, да? Пьер не знал. Пьер не помнил, как долго ли он шел и куда. Он в состоянии совершенного бессмыслия и отупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами вместе с другими до тех пор, пока все остановились. И он остановился. Одна мысль за все это время была в голове Пьера. Это была мысль о том, кто, кто же, наконец, приговорил его к казни. Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии. Из них ни один не хотел и, очевидно, не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно, но на этой минуте помешал адъютант, который вошел, и адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его, Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями. Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто. Это был порядок, склад обстоятельств. Порядок какой-то убивал его, Пьера, лишал его жизни всего. Уничтожал его.